Всего войско должно быть 111 563 человек, и войско это должно быть так всем снабжено и удовольствовано, чтоб могло по первому указу не только в поход выступить, но и начать военные операции. В Ревель для посажения на галеры отправить из Петергофа из Стрельны три пехотных полка, содержащие 7887 человек, да до 500 донских казаков. Когда все эти войска выступят за границу, то в Курляндию немедленно двинутся полки из Новой Ладоги, Старой Ладоги, Шлюссельбурга, Копорья, в которых 10 516 человек. Да в Курляндии же останется некоторое число казацкого войска. Этот курлянский корпус должен служить, во-первых, резервом, а во-вторых, выдерживать беспрепятственное сообщение с войсками, которые будут находиться за границей. что армия имела в запасе лишних лошадей на всякий случай, нарядить пять тысяч украинских казаков от двух конь. Внутри государства, кроме гвардии и нерегулярных войск, должно остаться полевых гарнизонных и ландмилицких полков 112, два эскадрона и пять батальонов, и в них людей всех чинов 161 795 человек. иностранные и военные коллегиями предписано стараться «умножать дезертирование в прусской армии и привлекать дезертиров в русскую», На том основании, что прусский король забирал тайно и насильно русских подданных и удерживал их, а на сделанные ему представления отвечал, что между Россией и Пруссией нет картеля. Так как в Пруссии нет русского министра, а сведения оттуда получать необходимо, то иностранные коллеги предписано отправить под именем курьеров надежных и способных офицеров в Дрезден, Гамбург и Данцик с таким наставлением, чтобы они проездом туда и обратно старались сколько можно точнее разведывать о военных движениях и приготовлениях в Пруссии, чтоб каждый из них ехал особливой дорогой. Чего одному узнать не удастся, то от другого не утаится Важно где депеш с ними не посылать. и наставление дать им из изусно. Протоколы конференции 1756 года в Московском архиве Министерства иностранных дел Центральный государственный архив древних актов Конференция при высочайшем дворе дела Первые листы 86-87, 90-95 108-й, 123-й, дело 36-е, листы 37-й, 38-й и 48-й, 53-й. Желание сократить силы короля прусского не могли ослабить показания тобольского посадского Ивана Зубарева, который содержался по разным делам в сыскном приказе, бежал оттуда, жил за границу возвратился и был схвачен у раскольников. Зубарев показал в тайной канцелярии, что после бегства из сыскного приказа он жил у раскольников в слободе ветки откуда в 1755 году поехал извозчиком в Кёнигсберг с товарами русских беглых купцов-раскольников. Здесь прусские офицеры по обычаю начали вербовать его в солдаты, в гвардию, и когда он согласился, то его отвезли в Потсдон. Через посредство Манштейна, бывшего адъютантом у Миниха, и по воцарению Елизаветы, перешедшего в прусскую службу, Зубареву было предложено ехать к раскольникам и возмущать их в пользу Ивана Антоновича. — Послужи за отечество свое, — говорил Манштейн Зубареву. — Съезди в раскольничьи слободы! и уговори раскольников, чтоб они сами склонились к нам и помогли вступить на престол, Иван Антонович. А мы, по их желанию, будем писать к патриарху, чтоб им посвятить епископа. У нас был их один поп, да обманул нас и уехал. А как посвятим епископа, так он от себя своих попов по всем местам, где есть раскольники, разошлет, и они сделают бунт. Ты подай только весть, Иван Антонович, а мы в будущем, в 756 году, весною пошлем туда, к Архангельску корабли под видом купечества, чтоб выкрасть Иван Антонович. А как мы его выкрадем, то через епископов и старцев сделаем бунт, чтоб возвесть Иван антоновича на престол, а Иван Антонович старую веру любит». когда сделается бунт то и мы придем с нашим войском к русской границе а донские казаки к нам совсем склонны и у нас они есть которые бывали со мною в походах и мне они надежны когда будешь в польше заезжай в раскольничьи слободы опять и объяви тамошним наставникам, что по ней без всякой боязни к нам были склонны Зубарев согласился принять оба поручения, ехать к раскольникам и, соглася с ними, ехать в Холмогоры, дать знак Ивану Антоновичу, что за ним будет прислан корабль с Пруссии. Он был представлен самому Фридриху II и получил тысячу червонных и две медали, по которым принц Антон должен был ему поверить, ибо никакого письменного документа не хотели ему дать. Приехавшая в Раскольничьи Слободы, Зубарев начал исполнять свое поручение. игумные Раскольничьих монастырей спрашивали его. — Да как же вы, Ивана Антоныча, посадите на царство? — Так же посадим, как и государа не села, — отвечал зубрев Относительно архиерея, егумны говорили. — Лучше бы, если б его величество изволил прислать сюда епископа греческого. а туда очень ехать далеко. Наконец раскольники стали говорить ему, — Пора тебе ехать выручать Иван Антоновича, и как вас Бог вынесет, то мы стоять готовы. Но Зубарев вместо холмогор попал в Петербург, в тайную канцелярию. Дело о Зубареве напечатано в бумагах Арсеньева, изданных Пекармским. Страница 375. Исторические бумаги, собранные Арсеньевым, изданные Пекарским, Санкт-Петербург, 1872 год, страница 375-408. Показания его имели следствием то, что, как мы видели, Иван Антонович перевезли тайком из Холмогор в Шюссельбург. соглашение с Венским двором о прусской войне пошли не так успешно, как бы того желалось. В Вене опасались, что Россия своей горячностью не подала Фридриху второму повода предупредить Австрию и напасть на нее со всеми своими силами.